способ избавить садовода от сонь, поедающих его персики. Не в тот же вечер, как он говорил, а на следующее утро граф Монте-Кристо выехал через заставу Анфер, направился по Орлеанской дороге, миновал деревню Линна, не останавливаясь около телеграфа, который как раз в то время, когда граф проезжал мимо, двигал своими длинными, тощими руками и доехал до башни мон расположенной, как всем известно, на самой возвышенной точке одноименной долины. У подножья холма граф вышел из экипажа и по узенькой круговой тропинке шириной с полтора фута начал подниматься в гору. Дойдя до вершины, Он оказался перед изгородью, на которой уже зеленели плоды, сменившие розовые и белые цветы. Онте-Кристо принялся искать калитку и не замедлил ее найти. Это была деревянная решетка, привешенная на ивовых петлях и запирающаяся посредством гвоздя и веревки. Граф тотчас же освоился с этим механизмом, и калитка отворилась. Граф очутился в маленьком садике в двадцать шагов длиной и двенадцать шириной. С одной стороны, он был окаймлен той частью изгороди, в которой было устроено остроумное приспособление, описанное нами под названием «калитки», а с другой примыкал к старой башне, обвитой плющом и усеянной желтыми ливкоями и гвоздиками. Никто бы не сказал, что эта башня вся в морщинах и цветах, словно... Бабушка, которую пришли поздравить внуки, могла бы поведать немало ужасных драм, если бы у нее нашелся и голос в придачу к тем грозным ушам, которые старые пословицы приписывают стенам. Через садик можно было пройти по дорожке, посыпанной красным песком и окаймленной бордюром из многолетнего толстого букса чьи оттенки привели бы в восхищение взор Делакруа, нашего современного Рубенса. Дорожка эта имела вид восьмерки и заворачивала, переплетаясь так, что на пространстве двадцати шагов можно было сделать прогулку в целых шестьдесят. Никогда еще Флори, веселые юные богини добрых латинских садовников, не служили так старательно и так чистосердечно, как в этом маленьком садике. В самом деле... На двадцати розовых кустах, составлявших цветник, не было ни одного листочка с следами мушки, ни одной жилки, обезображенной зеленой клей, которая опустошает и пожирает растения на сырой почве. А между тем в саду было достаточно сыро. Об этом говорили черные, как сажа, земля, и густая листва деревьев. Впрочем, естественную влажность быстро заменила бы искусственная, Благодаря врытой в углу сада бочки со водой, где на зеленой ряске неизменно пребывали лягушка и жаба, которые, вероятно, из-за несоответствия характеров, постоянно сидели друг другу спиной на противоположных сторонках круга. При всем том на дорожках не было ни травинки, на клумбах ни одного сорного побега. Ни одна модница не холит и не подрезает так тщательно герани, кактусы и рододендроны в своей фарфоровой жординьерке, как это делал хозяин садика, пока еще незримый. Закрыв за собой калитку и зацепив веревку за гвоздь, Монте-Кристо остановился и окинул взглядом все это владение. По-видимому, сказал он, телеграфист держит садовников или сам страстный садовод. Вдруг он наткнулся на что-то притаившееся за тачкой, Наполненный листьями. Это что-то с удивленным восклицанием выпрямилось, и Монте-Кристо очутился лицом к лицу с человечком лет пятидесяти. Человечек был занят собиранием земляники, которую он раскладывал на виноградных листьях. У него было двенадцать виноградных листьев и почти столько же ягод земляники. Поднимаясь, старичок едва не уронил ягоды, листья и тарелку. — Собирайте урожай, — сказал, улыбаясь Монте-Кристо. — Простите, сударь, — ответил старичок, поднося руку к фуражке. — Я, правда, не наверху, но я только что сошел оттуда. — Не беспокойтесь из-за меня, мой друг, — сказал граф. — Собирайте ваши ягоды, если это еще не все. — Осталось еще десять, — сказал старичок. — Видите, вот. Одиннадцать, а у меня их двадцать одна на пять больше, чем в прошлом году. И неудивительно, весна в этом году стояла теплая, а земляники, сударь, если что нужно, так это солнце. Вот почему вместо шестнадцати, которые были в прошлом году, у меня теперь, как видите, одиннадцать уже сорванных. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Боже мой, еще двух не хватает. Они еще вчера были, сударь, были здесь, я в этом уверен, я их пересчитал. Это, наверное, сынишка тетки Симона проказничал. Я видел, как он шнырял здесь сегодня утром. Маленький негодяй, красть в саду. Видно, он не знает, чем это может кончиться. — Да, это не шутка, — сказал Монте-Кристо. — Но надо принять во внимание молодость преступника и его желание полакомиться. — Разумеется, — отвечал садовод, — но от этого не легче. Однако еще раз прошу вас извинить меня, сударь. Может быть, я заставляю ждать начальника? И он бы изливо разглядывал графа и его синий фрак. «Успокойтесь, мой друг», — сказал граф со своей улыбкой, которая, по его желанию, могла быть такой страшной и такой доброжелательной, и которая на этот раз выражала одну только доброжелательность. «Я совсем не начальник, явившийся у вас ревизовать, а просто путешественник». Меня привлекло сюда любопытство, и я, начинаю даже сожалеть о своем приходе, так как вижу, что отнимаю у вас время. Мое время недорого стоит, — возразил грустно улыбаясь старичок. Правда, оно казенное, и мне не следовало бы его расточать. Но мне дали знать, что я могу отдохнуть час. Он взглянул на солнечные часы, ибо в садике при Монлорийской башне имелось все, что угодно, даже солнечные часы, — Видите, у меня осталось еще десять минут, а земляника моя поспела. И еще один день. К тому же, сударь, поверите ли, у меня ее поедают сони. Вот чего бы я никогда не подумал, — серьезно отвечал Монте-Кристо. Сони — неприятные соседи. Раз уж мы не едим их в меду, как это делали римляне, вот как. — Римляне их ели? — спросил вот. Ели? Сонь? — Я читал об этом у Петрония, — ответил граф. — Неужели? — Не думаю, чтобы это было вкусно. Хоть и говорят, жирные, как Соня. Да и неудивительно, что они жирные, раз они спят весь Божий день и просыпаются только для того, чтобы грызть всю ночь. Знаете, в прошлом году у меня было четыре абрикоса, один они испортили. Созрел у меня и гладкокожий персик, единственный, правда, это большая редкость. Ну так вот, сударь, они у него сожрали бок, повернутый к стене, чудный персик, удивительный. Я никогда такого не ел. — Вы его съели? — спросил Монте-Кристо. — То есть оставшуюся половину, понятно. Это было восхитительно. Да, эти господа умеют выбирать лакомые куски, совсем как сынишка и тетки Симон. Он уж, конечно, выбрал не самые плохие ягоды. Но в этом году, — продолжался довод, — будьте спокойны, такого не случится. Хотя бы мне пришлось краулить всю ночь, когда плоды начнут созревать. Монте-Кристо услышал достаточно. У каждого человека есть своя страсть, грызущая ему сердце, как у каждого плода есть свой червь. Страстью телеграфиста было садоводство. Монте-Кристо начал обрывать виноградные листья, заслонявшие солнце, и этим покорил сердце садовода. Вы пришли посмотреть на телеграф, сударь. — спросил он. — Да, если, конечно, это не запрещено вашими правилами. — Отнюдь не запрещено, — отвечал садовод. — Ведь в этом нет никакой опасности. Никто не знает и не может знать, что мы передаем. — Мне действительно говорили, — сказал граф, — что вы повторяете сигналы, которых сами не понимаете. — Разумеется, сударь. — Я этим очень доволен, — сказал смеясь — Почему же? «Потому что таким образом я не несу никакой ответственности. Я машина. И только, и раз я действую, то с меня ничего больше не спрашивают. Черт побери!» — подумал Монте-Кристо. «Неужели я натолкнулся на человека, который ни к чему не стремится? Тогда мне не повезло». — Сударь, — сказал садовод, бросив взгляд на свои солнечные часы, — мои десять минут подходят к концу, и я должен вернуться на место. Не желаете ли подняться вместе со мной? Я следую за вами. И Монте-Кристо вошел в башню, разделенную на три этажа. В нижнем находились кое-какие земледельческие орудия, заступы, грабли, лейки, стоявшие у стен. Это было его единственное убранство. Второй этаж представлял собой обычное, или, вернее, ночное жилье служащего. Тут находилась скудная домашняя утварь, кровать, стол, два стула, каменный рукомойник, да пучки сухих трав, подвешенные к потолку. Граф узнал душистые горошки, испанские бобы, чьи зерна старичок сохранял вместе со стручками. Все это он с усердием ученого ботаника снабдил соответствующими ярлычками. — Скажите, сударь, много ли времени требуется, чтобы изучить телеграфное дело? — спросил Монте-Кристо. — Долго тянется не обучение, а сверхштатная служба. — А сколько вы получаете жалований? — Тысячу франков, сударь. — Маловато. — Да, но, как видите, дают квартиру. Монте-Кристо окинул взглядом комнату. — Не хватает только, чтобы он дорожил своим помещением, — пробормотал он. Поднялись на третий этаж. Тут и помещался телеграф. Монте-Кристо рассмотрел обе железные ручки, с помощью которых чиновник приводил в движение машину. «Это чрезвычайно интересно», — сказал Монте-Кристо. «Но в конце концов такая жизнь должна вам казаться скучноватой?» «Вначале от того, что все время приглядываешься, сводит шею, но через год-другой привыкаешь». А потом ведь у нас бывают часы отдыха и свободные дни. Свободные дни? Да, какие же. Когда туман? Да, верно. Это мои праздники. В такие дни я спускаюсь в сад и сажаю, подрезаю, подстригаю, обираю гусениц. В общем, время проходит незаметно. Давно вы здесь? Десять лет. Да пять лет сверхштатной службы, так что всего пятнадцать. «А отроду вам 55. «Сколько лет надо прослужить, чтобы получить пенсию?» «Ах, сударь, двадцать пять лет!» «А как велика пенсия!» «Стоик!» «Бедное человечество!» Пробормотал Монте-Кристо. «Что вы сказали, сударь?» «Спросил чиновник. «Я говорю, что все это чрезвычайно интересно. Что именно?» «Все, что вы мне показываете». И вы совсем ничего не понимаете в ваших сигналах? Совсем ничего? И никогда не пытались понять? Никогда? Зачем мне это? Но ведь есть сигналы, относящиеся именно к вам, разумеется. и Их вы понимаете. Они всегда одни и те же, и они гласят. Ничего нового. У вас свободный час или до завтра. Да, это сигналы невинные, сказал граф. Но посмотрите, кажется, ваш корреспондент приходит в движение. Да, верно, благодарю вас, сударь. Что же он вам говорит? Что-нибудь, что вы понимаете? Да, он спрашивает, готов ли я. И вы отвечаете сигналом, который указывает моему корреспонденту справа, что я готов и в то же время предлагает корреспонденту слева, в свою очередь, приготовиться. Остроумно сделано, сказал граф. «Вот вы сейчас увидите!» — с гордостью продолжал старичок. «Через пять минут он начнет говорить». «Значит, у меня в распоряжении целых пять минут», — заметил Монте-Кристо. «Это больше, чем мне нужно». «Дорогой мой», — сказал он, — «разрешите задать вам один вопрос?» «Пожалуйста, вы любите садоводство?» «Страстно! И вам было бы приятно иметь сад и две десятины вместо площади в двадцать футов?» Сударь, я обратил бы его в земной рай. Вам плохо живется на тысячу франков? Довольно плохо, но как-никак я справляюсь. Да, но садик у вас жалкий. Вот это верно, садик невелик. И к тому же населен сонями, которые все пожирают. Да, это мой бич. Скажите, что если бы на вашу беду вы отвернулись в ту минуту, когда задвигается ваш корреспондент справа? Я бы не видел его сигналов. И что случилось бы? Я не мог бы их повторить. И тогда, тогда меня оштрафовали бы за то, что я по небрежности не повторил их. Насколько? На сто франков? На десятую часть годового жалования недурно. «Что поделаешь?» — сказал чиновник. «Это с вами случалось?» — спросил Монте-Кристо. «Однажды случилось, сударь, когда я делал прививку на кусте желтых роз. Ну, а если бы вам вздумалось что-нибудь переменить в сигналах или передать другие, о, тогда другое дело. Тогда меня сместили бы, и я лишился бы пенсии в 300 франков. Да, сударь, в 100 IQ. так что, вы понимаете, я никогда не сделаю ничего подобного, даже за сумму, равную вашему пятнадцатилетнему жалованию». Ведь об этом стоит подумать, как вы находите. За пятнадцать тысяч франков? Да, сударь, вы меня пугаете. Ну, вот еще. Сударь, вы хотите соблазнить меня? Вот именно. Понимаете, пятнадцать тысяч франков? Сударь, позвольте мне лучше смотреть на моего корреспондента справа. Напротив, не смотрите на него, а посмотрите на это. «Что это? Как вы не знаете этих бумажек? Кредитные билеты самые настоящие, их здесь пятнадцать. А чьи они ваши, если вы пожелаете?» «Мои!» — воскликнул задыхаясь чиновник. «Ну да, ваши в полную собственность». «Сударь, мой корреспондент справа задвигался. Ну и пусть себе». «Сударь, вы отвлекли меня, и меня штрафуют. Это вам обойдется в сто франков». «Вы видите, что в ваших интересах взять эти 15 тысяч франков. Сударь, мой корреспондент справа теряет терпение. Он повторяет свои сигналы. Не обращайте на него внимания и берите». Граф сунул пачку в руку чиновника. «Но это еще не все», — сказал он. «Вы не сможете жить на 15 тысяч франков. За мной остается еще мое место». «Нет, вы его потеряете» потому что сейчас вы дадите не тот сигнал, который вам дал ваш корреспондент. «О, сударь, что вы мне предлагаете? Детскую шалость! Сударь, если меня к этому не принудят, я именно и собираюсь вас принудить». И монте достал из кармана вторую пачку. Тут еще десять тысяч франков, сказал он. С теми пятнадцатью, которые у вас в кармане, это составит двадцать пять тысяч. За пять тысяч вы приобретете хорошенький домик и две десятины земли. Остальные двадцать тысяч дадут вам тысячу франков годового дохода. Сад в две десятины и тысячи франков дохода. Боже мой, боже мой, доберите да же... И Монте-Кристо насильно вложил в руку чиновника эти десять тысяч франков. Что я должен сделать? Ничего особенного. Но все-таки повторите вот эти сигналы. Монте-Кристо достал из кармана бумагу, на которой были изображены три сигнала и номера, указывавшие порядок, в котором их требовалось передать. Как видите, это не займет много времени. Да, но... Уж теперь у вас будут гладкокожие персики и все, что угодно... Удар попал в цель, Красное это возбуждение. и весь в поту старичок проделал один за другим все три сигнала, данные ему графом, несмотря на отчаянные призывы корреспондента справа, который, ничего не понимая в происходящем, начинал думать, что любитель персиков сошел с ума. Что касается корреспондента слева, то тот добросовестно повторил его сигналы, которые, в конце концов, были приняты Министерством внутренних дел. Теперь вы богаты, сказал Монте-Кристо. Да, сказал чиновник, но какой ценой? Послушайте, мой друг, сказал Монте-Кристо, я не хочу, чтобы вас мучила совесть. Поверьте, клянусь вам, вы никому не сделали вреда и только содействовали Божьему промыслу. Чиновник разглядывал кредитные билеты, ощупывал их, считал, Он то бледнел, то краснел. Наконец он побежал в свою комнату, чтобы выпить стакан воды, но, не успев добежать до рукомойника, потерял сознание среди своих сухих бобов. Через пять минут после того, как телеграфное сообщение достигло Министерства внутренних дел, Дебре приказал запрячь лошадей в карету и помчался к Донгларам. «У вашего мужа есть облигации испанского займа?» — спросил он у баронессы. «Еще бы миллионов на шесть. Пусть он продает их по любой цене». «Это почему?» «Потому что Дон Карлос бежал из Буржи и вернулся в Испанию». «Откуда вам это известно?» «Да оттуда», — сказал, пожимая плечами Добре. откуда мне все известно?» Баронесса не заставила себя упрашивать. Она бросилась к мужу, тот бросился к своему маклеру и велел продавать ему по какой бы то ни было цене. Когда увидели, что Данглар продает испанские бумаги, тотчас упали. Данглар потерял на этом пятьсот тысяч франков, но избавился от всех своих облигаций. Вечером в Вестнике было напечатано телеграфное сообщение. Король Дон Карлос, несмотря на установленный за ним надзор, тайно скрылся из буржа и вернулся в Испанию через каталонскую границу. Барселона восстала и перешла на его сторону. Весь вечер только и было разговоров, что о предусмотрительности Донглара, успевшего продать свои облигации, об удаче этого биржевика, потерявшего всего лишь 500 тысяч франков в такой катастрофе. А те, кто сохранил свои облигации или купили бумаги, Донглара считали себя разоренными и провели прескверную ночь. На следующий день в официальной газете было напечатано вчерашние сообщения вестника о бегстве Дон Карлоса и о восстании в Барселоне ни на чем не основано. Дон Карлос не покидал Буржа, и на полуострове царит полное спокойствие. Поводом к этой ошибке послужил телеграфный сигнал, неверно понятый вследствие тумана. Облигации поднялись вдвое против той цифры, на которую упали. В общей сложности, считая убыток и упущенные возможности, получить прибыль, это составило для Данглара потерю в миллион. Однако, — сказал монте Моррелю, находившемуся у него в то время, когда пришло известие о странном повороте на бирже, жертвой которого оказался Данглар, — за 25 тысяч франков я сделал открытие за которое я охотно заплатил бы сто тысяч. — В чем же заключается ваше открытие? — спросил Максимилиан. — Я нашел способ избавить одного садовода от сонь, которые поедали его персики.